посвящается выпускникам ветеринарного факультета университета Миссури 1985 года, особенно моим товарищам по комнате Дэву Шмиту, Скотту Уэлсу, Стиву Бранерту и Брэду Генгенбаху. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Бытие, глава вторая, стихи 7 и 8.